Глава 55. Здесь русский дух. Эпиграф. Здесь Русью пахнет. Пушкин, Руслан и Людмила. Бывало и наоборот. В замучившей нас четвертой главе есть замечательное невидимое место. После знаменитого совета «Не всякий вас, как я поймет, к беде неопытность ведет», Онегин именно ведет Таню домой в целости и сохранности. Глава 18. Он подал руку ей. Печально, как говорится, машинально. Татьяна молча оперлась, головкой томною склонясь. Пошли домой в круг огорода, явились вместе. И никто не вздумал им пенять на то, Имеет сельская свобода свои счастливые права, как и надменная Москва. Вы согласитесь, мой читатель, что очень мило поступил с печальной Таней наш приятель. Не в первый раз он тут явил души прямое благородство. К простецкому огороду, который после изящных речей о гименее, розах, блаженствах и мадригалах, тут, как коровья лепешка на паркете, К смешному этому огороду мы еще вернемся когда-нибудь. А пока смотрите, между строфами семнадцатой и восемнадцатой нету ничего совсем, ничего. Даже никакого пустого номера, который бы намекал, что на этом месте когда-то что-то было. А оно было. Жестокое. После стихов... Имеет сельская свобода свои счастливые права, как и надменная Москва, следовала сохранившаяся в рукописи замечательная строфа. Но ты, губерния Псковская, Теплица юных дней моих, что может быть, страна глухая, не сносней барышень твоих? Межими нет, замечу кстати, ни тонкой вежливости знати, ни ветрености милых шлюх. Я, уважая русский дух, простил бы им их сплетни, чванства, фамильных шуток остроту, порою зуб, нечистоту и непристойность, изжиманство. Но как простить им модный бред и неуклюжий этикет? Сейчас это жутко смешно. Достали дуры автора. А тогда? Тогда бы было просто жутко, если бы автор какое напечатал. Все друзья-приятели и неприятели знали, что сосланный в Псковскую губернию Пушкин дневало ночевал в Тригорском, дружил с тамошними барышнями, их там было пять, чуть ли не шесть, и то, что нам кажется остроумной, хотя и злой насмешкой, стало бы для них отвратительным предательством и подлым оскорблением. И эту жуть! «Не спишешь на Онегина», ибо строфа написана от первого лица. «Я. Мои юные дни». «Самая зверская строчка. Про смерть для обоняния». Тяжелую, многим знакомую проблему, названную здесь «нечистота зубов». В Черновике имеет еще более чудовищный вариант. «Белья и зуб нечистоту». «Да». Вдобавок, шокирующее соседство с непонятно как попавшим в такую компанию русским духом. Просто черт знает что. Слава богу, вычеркнул и даже намека в виде пустого номера строфы не оставил, сохранив не только их, но и свою честь. Возможно, вы успели сейчас осудить автора за эту грязь? А стоит ли? Да, написал, но ведь не напечатал. «Грязные мысли, но мыслям не прикажешь. Вряд ли вы решились бы обнародовать все свои мысли. Легко могло бы оказаться, что некоторые из них куда отвратительнее строчек пушкинского черновика. Признавайтесь в этом хоть сами себе, или вам кажется, что если молча думаете всякую дрянь, то чисты. А уж если обвинять...» то не того, кто написал о тех, кто опубликовал, то есть Академию наук СССР, издавшую шикарное полное собрание сочинений, начавшее выходить в строгом 1937 году, по велению и под наблюдением товарища Сталина, переводы французских текстов редактировала Ахматова и переизданная в 1994 году с благословления патриарха московского и всея Руси Алексия Второго. «Уважаемый читатель, где вы сейчас сидите? У компьютера и читаете с экрана или лежите на диване с планшетом в руках? Вернулись из Турции, Крыма, с берегов Адриатики, с дачи и другое и прочее? Во всяком случае, полагаю, вы не в тюрьме?» Пушкин писал четвертую главу в ссылке. В той самой Псковской губернии бешенство овладевало им не раз, не раз овладевало отчаяние. Заперт, пожизненно. Ссылка ведь была бессрочная, не по приговору суда, где указывается срок, а по царскому повелению. В декабре 1825 года Александра сменил Николай. Началось следствие по делу декабристов, А у всех у них в столах и в шкафах найдены предосудительные стихи Пушкина. Того и гляди, ссылку заменят на каторгу. Бегство за границу не удается. В письмах он срывается на крик. Достается иногда матерно ближайшим друзьям. Пушкин Плетневу. 3 марта 1826 года. Михайловская. «Не будет вам Бориса Годунова, прежде чем не выпишите меня в Петербург. А ты хорош. Пишешь мне, нанимай писцов опоческих, да издавай Онегина? Мне не до Онегина. Черт возьми, Онегина! Я сам себя хочу издать или выдать в свет. Батюшки, помогите!» Оставалось ему сидеть в заперти всего лишь полгода. Но он этого не знал. В ночь с 3 на 4 сентября 1826 года в Михайловское за ним пришли доставить немедленно с фельдекерем не в виде арестанта. Ордер на арест был выписан летом, и хотя не предъявлен слухи об аресте, тем более на фоне казни декабристов 13 июля, могли дойти до многих. В документе под названием Открытое предписание номер 1273 значилось «Предъявитель сего отправлен по высочайшему повелению государя-императора для взятия и доставления по назначению. В случае надобности при опечатании и забрании бумаг одного чиновника в Псковской губернии, находящегося о коем, имеет объявить при самом его арестовании». Пушкин был чиновник десятого класса. И вот ночью, внезапно, без каких-либо объяснений, — Александр Пушкин, одевайтесь, едем. Участь не объявили. На каторгу. Все у нас перепугались. Да как же! Приехал вдруг ночью жандармский офицер, велел сейчас с дорогу собираться, а зачем — неизвестно — Арина Родионовна растужилась, на взрыв плачет. Александр-то Сергеевич ее утешать. Не плачь, мама говорит, сыты будем, царь хоть куды не пошлет, а все хлеба даст. Рассказ Михайловского кучера Петра. Перепугались не только крепостные. Еще сильнее перепугались друзья, узнав, что увезен под конвоем без права говорить с кем-либо. Анна Вульф Пушкину, 11 сентября 1826 года, Санкт-Петербург. «Творец небесный, что же с вами будет? Ах, если бы я могла спасти вас ценою собственной жизни, с какой радостью я бы пожертвовала ею! Сейчас я не в силах думать ни о чем, кроме опасности, которой вы подвергаетесь. Дельвик собирался было написать вам вместе со мною длинное письмо, чтобы просить вас быть осмотрительным». Собирался, но почему-то не написал. Возможно, предпочел быть осмотрительным. Как это поистине страшно оказаться каторжником? Я очень скомпрометировала себя вчера, когда узнала эту ужасную новость. Скомпрометировала себя? В обморок, что ли, Анетта упала? Она называет ужасной новостью о его внезапном отъезде, ибо все... И он сам годами ждали для него только крепости и или каторги. А летом пришла, так сказать, благая весть о неслыханном милосердии нового царя. Пятерым декабристам Николай I всемилостивише више повелеть соизволил заменить четвертование на повешение. Примечание четвертование в России осуществлялось следующим способом. Осужденному отрубали топором ноги, руки и затем голову. Энциклопедический словарь. Конец примечания. В черновиках Пушкин рисовал виселицы с пятью повешенными. Вот в каком состоянии он сочинял веселого хулиганского Онегина, да еще смеялся над собой и над ждущей его тюрьмой, казематом Петропавловской крепости. Вот перешед через мост Кокушкин, опершись жопой о гранит, сам Александр Сергеевич Пушкин с месье Онегиным стоит, не удостоивая взглядом твердыню власти роковой, он крепости стал гордо задом. «Не плюй в колодец, милый мой!» Люди жили без телефона. 11 сентября аннета еще не знала, что он прощен и даже обласкан. Спустя еще четыре дня известие достигло Петербурга. Дельвик Пушкину. 15 сентября 1826 года. Санкт-Петербург. «Поздравляем тебя, милый Пушкин, с переменой судьбы твоей». «У нас даже люди крепостные прыгают от радости. Я с братом Львом развез прекрасную новость по всему Петербургу. Плетнев, Козлов, Гнедич, Слёнин, Керн, Анна Николаевна все прыгают и поздравляют тебя». «Все прыгают?» «Потому что ждали совсем-совсем иного. И он добра не ждал, когда ночью увидел фельдъегеря и услышал приказ «одевайтесь». Пять суток в дороге, не зная, что впереди. Свобода, каторга. Весело, нечего сказать».